Глава пятнадцатая. «Не знаю, что и сказать. Не знаю, что и думать. Сижу и недоуменно качаю головой. Мышка жила в зеркальной стране, как Энни, как Белла, как вождь Красное облака и старина Джо Джонсон. Ну же, Росс, ты сам знаешь! Однако моя уверенность стремительно улетучивается, и ее место заполняет паника». Если я не права насчет мышки, то вполне могла заблуждаться и насчет Эл. Бога ради. У нее даже имени не было, только кличка. Рос молча выходит из комнаты, громко топает ботинками по лестнице. Дождь припустил сильнее, в кухне стало совсем темно. Телефон вибрирует. Звонит Вик. Я не беру трубку и смотрю на пол возле плиты на потрескавшийся цемент между двумя плитками. Тянусь за водкой с тоником и выпиваю залпом. Возвращается мрачный роз и швыряет что-то на стол. Я подпрыгиваю от неожиданности. Фотоальбом до странности знакомый, открытый на странице с одной единственной фотографией. Мы с Эл стоим у кухонного стола и делаем лимонный кекс. Нам лет восемь-девять. Обе в одинаковых передничках и перепачканы мукой. Но смотрю я вовсе не на нас, потому что на стуле в самом краю снимка сидит бледная девочка с огромными глазами. Мышка. Я ахаю, невольно прикрываю рот рукой и тщетно пытаюсь вдохнуть. «О, боже!» Я обливаюсь холодным потом, щеки пылают, по телу бегут мурашки. «Боже мой!» Рос садится. «Ты и правда думала, что она вымысел?» продолжаю листать альбом... Страшась того, что увижу дальше. Словно теперь это имеет значение. Словно одного доказательства мне недостаточно. Фотографий мало. На каждой странице по одной, редко по две. Некоторые черно-белые и такие старые, что люди на снимках выглядят как силуэты. Призраки. Замираю, увидев невероятно юного и красивого дедушку в темном костюме с бабочкой. Он сидит рядом с неулыбчивой блондинкой. у нее глаза «Наверное, это моя бабушка». На следующей странице цветной снимок, сделанный в саду возле нашего дома. Мама в переднике смущенно улыбается, рядом с ней стоит другая девушка повыше, с ног до головы одетая в черное. «Ведьма», — говорит Рос и сжимает губы. «Ведьма», — мой голос дрожит, — «кто же она такая?» Рос смотрит на меня с тревогой. «Твоя тетя, мать мышки». Неужели ты ничего не помнишь? Я отрицательно мотаю головой. Не было у нас никаких родственников. Я бы запомнила, я бы знала. Рос долго молчит, потом осторожно замечает. Ты и мышку не помнила. Ничего подобного, упрямо восклицаю я, сама понимая, насколько нелепы мои оправдания. Может, подруга семьи? Рос пожимает плечами. Они бывали у нас довольно часто, и тогда нам с Эл приходилось вести себя очень тихо. Мы боялись ее до жути. Сколько в ней было яда и ненависти. Оскаленные зубы, кровоточащие десны, в кулаке зажат золотой медальон. Как же я могу помнить каждый угол зеркальной страны и при этом переиначить воспоминания о двух реальных людях до такой степени, что одна превратилась в чудовищную зубную фею, а другая в хитрого ухмыляющегося клоуна. И почему? Ведь если я не сумасшедшая, то намеренно решила помнить их такими. Я все перепутала. Да и сейчас, узнав, что они были настоящими, все равно не могу представить их как следует. Они остаются расплывчатыми, неясными образами, как дым, развеянный яростным ветром. Я знаю то, что ты заставила себя забыть. Я закрываю альбом и поворачиваюсь к Россолу. «Ты говорил, что она, то есть мышка, вернулась?» «Где-то в середине октября прошлого года». Рос складывает руки на груди. День Дон, ведьма померла. Он умолкает, пытаясь справиться с гневом «Понятия не имею, как мышка прознала, что мы живём здесь. Понятия не имею, зачем она ждала, пока ведьма умрёт, чтобы прийти. И Дон у неё был тот ещё. Гораздо хуже, чем в детстве». Она сказала, что хочет узнать Эл заново. Поначалу Эл ужасно обрадовалась, понимаешь? Рос смотрит на меня. Может, увидела в мышке замену тебе, не знаю. В последние полгода я вообще перестал понимать, что творит Эл. И что случилось? Он пожимает плечами. Как я и говорил, мышка явно была не в себе. Приходила к нам в любое время дня и ночи. То безутешно рыдает, то светится от радости, как ребёнок на Рождество. Меня она ненавидела. Наверное, не хотела делить Эл ни с кем. Рос вскакивает, начинает беспокойно расхаживать по комнате. «Представляешь, дождалась, как я уеду на работу, и заявилась сюда с двумя билетами на чёртову ибицу». Рос. Он делает над собой видимые усилия. Глубоко вдыхает и выдыхает. Эл её выставила, и мышка стала следить за ней. точнее, за нами обоими. Ты считаешь, что открытки посылает она? Когда это началось, мы первым делом подумали о ней. Полиция всё проверила, но доказательств не нашла. Зато мышка оставила нас в покое и больше не возвращалась. Мы сэл решили, что она переключилась на кого-то другого. Взгляд у него становится холодный и жёсткий. Он сам на себя не похож. В детстве она вечно пыталась разлучить нас троих. настроить друг против друга. Именно этим она и занимается сейчас. Вполне возможно, что мышка раздобыла дневник, элф Наверное, украла, пока гостила здесь. Он не умолкает. Ты и правда её не помнишь? Мышка, которую знала я, и мухи не обидела бы. Она была робкой и доброй, по большей части совершенно безропотной. Она как губка впитывала все наши страхи. Прислуга, мартышка Девочка для битья. Мышка, которую знала я, отказывалась драться с пиратами, не принимала ничью сторону, не хотела выбирать меру наказания. Ро скачает головой, сохраняя холодное, жёсткое выражение лица, которого я никогда не видела у него прежде. И вдруг безвольно опускает плечи. Он смотрит на меня с жалостью, берёт за руку и стискивает её до боли. «Элл не посылала тебе этих писем». Господи, Кэт, мне так жаль. Увы, её больше нет. С кубы надвигается шторм. На горизонте клубятся чёрные тучи. У бухты Баньяма тропический ливень. Темнеет буквально на глазах. Я поспешно спускаюсь из ласточки на гнезда и бегу по палубе. Сатисфакция кренится, ветер крепчает. По лицу хлещут первые струи дождя. Эл изо всех сил пытается удержать штурвал. «Мы не успеем в Порт-Ройл!» — кричу я. Отчаянный крик, всплеск, и матрос срывается с палубы в открытое море, смытой огромной волной. «Ложимся в дрейф!» — кричит в ответ Эл, улыбаясь во весь рот. Я тоже скалю зубы, глядя, как стремительно надвигается Баньяма. Ветер усиливается, дождь заливает глаза, мы с Энни и Беллой пытаемся затянуть грот. Сердце грохочет... Мышцы визжат от напряжения, раздаётся рёв, и сатисфакция начинает крениться на бок. «Мы не можем повернуть по ветру!» — вопит Эл, вцепившись в штурвал вдвоём с мышкой. И тогда Рос бежит по палубе к Эл, обхватывает её одной рукой и тянется к штурвалу другой. Отпихивает мышку, и та с криком отлетает в сторону. Наконец корабль выравнивается и начинает дрейфовать по ветру, шторм слабеет. Я пробираюсь к носу под одобрительные возгласы пиратов и дружеские шлепки по спине. Мышка сжалась в комок за бочкой. Короткие волосы прилипли к голове, уродливое платье из мешковины промокло насквозь. Она поднимает взгляд. Бледное лицо залито то ли дождём, то ли слезами. «Ненавижу его!» Я не оборачиваюсь, чтобы посмотреть на Росса Сел, Лишь протягиваю руку и помогаю мышке встать. потому что отчасти и сама его ненавижу. Точнее, их обоих. Мышка не отпускает мою руку. Она смотрит на меня и утирает нос рукавом. Вот бы я была, как ты! И я верю, что неистовая зависть в её глазах мне в удовольствие, потому что мышка существует лишь для того, чтобы мне жилось не так тягостно и не так одиноко. Я хочу быть хоть кому-нибудь нужной. Ведь она моя подруга, моё создание». Я держу ее за руку и смотрю, как возвращается солнце. «Хотела бы я остаться в зеркальной стране навсегда», — говорю я. Мышка одаривает меня робкой, бледной улыбкой. «Я тоже». Полностью проснувшись, смотрю в темноту. Полный абсурд. Неужели я могла забыть, что мышка такая же настоящая, как и мы с Эл? Меня очень пугает, что я сразу приписала Эл авторство писем, не подумав о других вариантах. Тихонько встаю, на цыпочках спускаюсь вниз, беру ноутбук и сажусь в тронном зале. Вспоминаю слова Росса о моей тётке или всё-таки подруге семьи. Она была мамой мышки. Внезапно на меня обрушивается ночной кошмар двухдневной давности. Картинка становится неожиданно чёткой и видоизменяется. Ведьма тащит мышку к входной двери. Мышка плачет и кричит «Нет, нет, не хочу уходить!» И тогда мама говорит «Вы можете задержаться еще чуть-чуть?» Ведьма резко останавливается и качает головой. Мышка всхлипывает громче, протягивает к нам руки «Хочу в зеркальную страну! Пожалуйста, давай останемся! Хочу в зеркальную страну!» И мы, презрев страх перед ведьмой, подбегаем к мышке, хватаем ее за руки и пытаемся утянуть обратно. Ведьма снова останавливается, награждает нас ледяной улыбкой и бьёт мышку по лицу. Раз, другой, пока мы не отпускаем. Она тычет пальцем с длинным ногтем в дрожащую склонённую голову мышки и яростно зыркает на меня Сэл, испуганно умолкших. «Послушание, вот что такое семья!» Она с ненавистью смотрит на маму. «Вот что значит быть хорошей дочерью!» Вспышка света, дверь захлопывается, и снова становится темно. Я судорожно выдыхаю, борясь с чувством вины и страха. Я знаю, это случилось на самом деле, и не понимаю, как могла забыть. Открываю ноутбук, гуглю «Национальный архив Шотландии», вбиваю на сайте мамины имя и дату рождения, ставлю фильтр породившимся в Лейте, и остается лишь мамина запись. Удаляю ее имя, меняю диапазон даты рождения на пять лет до и после в списке четыре новых имени. Дженнифер, Мэри и две Маргарет. Но без регистрации на сайте никаких подробностей не получить. Я делаю запросы и оплачиваю все четыре свидетельства, включая мамина. После подтверждения узнаю, что ждать придется около двух недель. Я открываю свою почту и начинаю новое письмо к адресату john.smith120594. «Если ты действительно мышка, то давай встретимся. Я знаю, ты в Эдинбурге». Ответ приходит сразу. «Нет, я тебе не доверяю. Еще слишком рано, и уж точно я не верю ему». «Скажи, чего ты хочешь, объясни, что происходит». «Я хочу, чтобы ты вспомнила. Я хочу, чтобы ты захотела вспомнить. Я пытаюсь тебе помочь. Я пытаюсь спасти тебе жизнь. Эл мертва. Ее убил он». Именно последнее сообщение убеждает меня в том, что мои страхи безосновательны. Я еще могу принять, что мышка настоящая, но все эти мелодраматичные клише, столь типичные для Эл, чей голос я так и слышу в своей голове, — Наводит на мысль, это просто игра. Одна из её безжалостных игр. Мне отчаянно хочется, чтобы так и было, и я невероятно зла. Что ж, сама напросилась, сестричка. Кто убил Эл? Длинная пауза, достаточно долгая для того, чтобы прозвучала барабанная дробь. Её лживый муж...